что дает отдельная черта национального характера. Разве национальный характер может существовать без социальной характеристики? Разве зря я долбал марксизм, состоявший из трех частей политэкономия Адам Смит, которого любил Онегин, Дэвид Рикардо, социалистический утопизм, Роберт Оуэн и другие – и философии в виде скучнейшего Гегеля, и более веселого и сексуального, особенно по части происхождения семьи, Людвига Фейербаха. Тут англичанам обломилось. Так я открыл великий закон через призму национального характера к социальной группе, а затем к личности. Я открыл его скромно, без претензий на букеровскую, антибукеровскую или нобелевскую премию, без революционных потрясений, без заявлений вроде «дайте мне рычаг, и я переверну землю». Я открыл этот закон тихо-чавкая в процессе поглощения рисовой каши, предписанный мне на почве диспепсии. Результат безрежимный бегать не по Лондону, в надежде оторваться от хитроумной английской. наружки. В социальной группе наведенный микроскоп чуть приближает истину. Тут мне потребовалось бы поработать скальпелем с рабочим классом, с фермерами, с чиновничеством, армией, средним классом и интеллигенцией, разделяя и подразделяя каждую группу. Несомненно, что особенности национального характера в каждой социальной группе Играют новыми красками. У летчиков, к примеру, на первый план вышло бы мужество. У лавошников практицизм в купе жуликоватостью, у политиков патриотизм и тщеславие, у полицейских жестокость, возможно, связанная с сентиментальностью и так до бесконечности. Мудро написал «Смайлз», напоминающий мне английского Плутарха. Многое из того, что в наше время носит громкое название патриотизма, не что иное, как просто ханжество и узость мыслей. Патриотизм этот проявляется в национальных предрассудках, национальных фантазиях и национальной ненависти. Понимаю, что перечеркнул многое из уже написанного, но истина дороже. чем друг Платон. Признаюсь, что в жизни не встречал ни одного английского фермера, если не считать некоторых процветающих бизнесменов, копавшихся на оранжерейном огороде в своем имени с бассейном, псарней и конюшней. Стыдно, но и английских рабочих я близко наблюдал лишь при выходе из строя кранов на кухне или протечке потолка. Такой печальный случай однажды имел место в трехэтажном особняке на Почестер-Террас. Над нами жил член парламента от партии Тори, и, видимо, он таким образом тренировал себя в борьбе с русским шпионажем. Вполне успешно, поскольку кусок потолка обвалился и чуть не прошиб мой гордый лоб. Единственное отличие прибежавших рабочих от наших из ЖЭКа состояло в том, что они были трезвы, хотя по бестолковому разгильдяйству и сводившей с ума тягучести, ничуть не отставали от наших соплеменников. Правда, однажды мне довелось повстречать истинного английского пролетария. В самолете Сочи, Москва, мы сидели рядом, и он оказался шахтером, отдыхавшим по приглашению нашего профсоюза в знаменитом Приморском санаторий. Конечно, он остался в диком восторге от халявного отдыха. такое не снился, зажравшимся котелкам из сити. Пришел к мудрейшему заключению, что вся власть в СССР принадлежит вкалывающим рабочим, а не паразитам-управленцам. Прямо на моих удивленных глазах он опустошил бутылку скотча, жутко навоня в салоне душегубными сигарами нашего Погорского комбината. Нашу разведку, конечно, интересовали прежде всего носители секретов. Серые чиновники, особенно из форен-офиса и спецслужб, прихлебатели у правительственного кормила, обозленные на весь мир из-за своей тусклой жизни.